1918. Петроград. Земля крестьянам. Споры с первым народным комиссаром по земле эсером Андреем Коллегаевым всегда были жаркими, шумными, с моментальным переходом на личности, как и полагается наиболее близким по духу революционным партиям. Ленин для Андрея Лукича авторитетом никогда не являлся. Его партию эсеров на селе поддерживало три четверти населения, поэтому на большевиков он смотрел свысока, считая их выскочками-интеллигентишками. Сам коллегаев был боец, крови не боялся, в недалеком дореволюционном прошлом охотно участвовал в терактах и эксах, был далеко не робкого десятка. И вот этот однозначно сильный человек сидел на продавленном диване, раскачиваясь как китайский болванчик. и Ястеклинело, глядя в одну точку, бормотал: "Какой провал, какие разрушения". Коллегаев, уйдя в отставку в знак протеста против заключения Брестского мира, уехал в свою вотчину, Казанскую губернию, с высокоподнятым забралом делать правильную революцию. И вот, насмотревшись на результаты реализации эсеровской программы по социализации земли, полюбовавшись на притворение вековой мечты крестьян о помещичьей земле, появился весной 1918 года в Кремле в полностью разобранном и деморализованном состоянии. Поместье разграбили, инвентарь растащили по домам, машину и технику, что не увезли, раскрутили, поломали, понимаете... Колегаев поднял нас, обеседников, полные слез глаза. Эти машины могли бы все село прокормить, а они их в огонь. Дикость, варварство, ни себе, ни людям. Разрушены и разграблены самые крупные и самые работоспособные латифундии которые в хороший год давали четыре пятых зерна в губернии. Сначала отобрали и поделили землю помещиков, потом дошли до зажиточных и даже до середняков, и все равно крестьянские наделы увеличились лишь на понюшку, где на две, а где и на две десятых десятины. Калигаев взял протянутый ему стакан с чаем, благодарно кивнул, жадно хлебнул горячий напиток и продолжил голосом человека, за один день похоронившего всех родственников. И вот весна. Пахать нечем и не на чем. Семенной фонд отсутствует. Товарищи, уже осенью будет голод. Что делать? Нарком продовольствия Цурюпа тяжело поднялся со стула, подошел к окну и начал выбивать барабанную дробь по стеклу. «Да, ведь предупреждали, легче на поворотах, иначе все седоки могут вылететь из телеги». «А что вы, батенька, хотели?» Со своим фирменным прищуром перегнулся через стол Ленин. «Передел земли начался явочным порядком еще при временных. Наших людей и пулеметы не остановили бы». Крестьянин, он ведь максималист по своей натуре. Сама природа, с которой он единое целое, веками учила его этому, чередуя урожайные годы с обычными и неурожайными. Урожай – все замечательно. Не урожай – ложись и помирай. Формула максимализма – все или ничего. Пан или пропал. А что скажет наркомат по делам торговли и промышленности? Будет на что выменять осенью хлеб. Владимир Ильич, прокашлявшись, встал из-за стола Мячеслав Бронский, второй поляк после Дзержинского в составе совнаркома. Точно так же, как крестьяне вместе с поместьями уничтожили аграрное производство, рабочее самоуправление развалило и разворовало отобранные у буржуев заводы и фабрики. Промышленность не работает. Самый ходовой товар сегодня – кустарные зажигалки из патронных гильз. Вот их и собирают, меняя на самогон и муку. «Вострые мужички, разграбив усадьбы помещиков и разделив между собой землю, отнюдь не горят желанием немедленно накормить город», вставил слово недавно прибывший из Рязанской губернии новый нарком земледелия семён Середа. «Наоборот, хлеб придержат до лучших времен». Ну что ж, задумчиво произнес Цурюпа, возвращаясь за стол. «Если хлеб нельзя ни купить, ни обменять, Если деньги ничего не значат, а обменный фонд промышленных товаров отличается крайней скудостью, хлеб можно будет только отнять. Объявим продовольственную диктатуру. Мобилизуем пролетариат и армию на изъятие хлебных излишков. Пусть так. Ленин хлопнул ладонью по столу. Товарищ Цурюпа, приготовьте, пожалуйста, текст постановления. Я завизирую.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 Вчера дать землю, а сегодня отнять скудный урожай, который крестьянам удалось вырастить. Он считал делом вредным и смертельным для самой революции. Обошлись и без него. Ленин, Троцкий, Цурю, Полуночарский, Чечерин, Шляпников, Ландер, Гуковский, Винокуров, Петровский были уже мыслями в мировой революции, откуда предстоящий конфликт с деревней казался ничтожным и незаслуживающим внимания. Лидеры большевиков не уточняли, как определять принадлежность крестьян к кулачеству. В результате продотряды, столкнувшись с зажиточными хозяйствами, поголовно причисляли крестьян к кулакам со всеми вытекающими последствиями. «Правда» опубликовала воззвание 1 июня 1918 года, и крестьяне бросились прятать урожай. Началась битва за хлеб. Опять появились мародеры и садисты, набившиеся в продотряды, как раньше в Красную Гвардию, тревожные письма с мест о расправах и злоупотреблениях, распоротые и набитые зерном животы продотрядовцев, расстрелянные семьи кулаков и подкулачников, сгнившие схроны пшеницы, тонны продовольствия, бездарно загубленного при перевозке и хранении, и много крови, кровь на мандатах, на пшеничных зернах, и на руках трудового пролетариата, воюющего с трудовым крестьянством. В этот раз надо учесть ошибки и не допустить. Раскулачивать все равно кого-то придется. Список жирных котов уже готов, и надо решить, кто будет в этом списке первым. Хотя с чего этот царь должен заниматься такими вопросами? Пусть думают министры-капиталисты. Пусть сами выбирают среди своих жертвенную овцу, которую мы принесем на алтарь борьбы с голодом. Главное – уцелеть на первом, самом опасном этапе. Поэтому, как на войне, максимум тумана и минимум информации о направлении главного удара.